На седьмой день без матери мужчины отпирают дверь уже при первых лучах солнца вид у них виноватый. Лео даже поглаживает меня рукой по спине несмотря на то что кто угодно может это заметить и это меня просто сражает впервые высказанное обещание меня признать никто на этот счет ничего не говорит мужчины приносят нам еще еды жестяные банки с фруктовыми коктейлями и с консервированными грушами однако этого все равно нам Всем оказывается недостаточно. Перекусив, мы вновь отправляемся на поиски, разбившись на две группы. Я иду вместе с Лео, а сестры с Джеймсом. Мы снова возвращаемся в лес. Теперь вокруг хорошо все видно, при дневном свете и в знойном мареве. Места, где спали и чесались дикие звери, извилистые следы змей на мягком грунте. Все это Лео, останавливаясь, внимательно рассматривает. Гадюки ядовиты. Они способны остановить у человека сердце. От их яда пальцы покроются язвами и отвалится один за другим. Мне не оторвать взгляда от загривка Лео, от этого открытого участка кожи, незащищенного, покрасневшего после вчерашнего пребывания на солнце. Он шелушится и выглядит болезненным. Вилла находит Джеймс, сразу за границей территории. Когда солнце успевает подняться уже высоко, мы с Лео слышим протяжный свист. Лео вскидывает голову так, будто кто-то сломал ему шею, и без оглядки бежит к брату. Когда все собираются вокруг мальчика, я вижу его тело. Мне совсем не составляет труда представить картину случившегося. Разодранная кожа на ногах Гвила дает понять, что в темноте он споткнулся о по пограничную проволоку и зацепился за колючки. И все же одного этого было бы недостаточно, чтобы его убить. Его руки и ноги... Туловище и щеки усеяны красно-белыми, похожими на мишени кружками, и весь он пухлый, бугристый, точно старая подушка. Это явно шершни. Они испокон веков живут в нашем лесу, тяжело и величаво роясь у самой земли. Обычно мы забегали к себе в дом, когда они принимались кружиться над лужайкой, и сидели не высовываясь, пока они не наедятся сладких фруктов и не улетят или не погибнут. Представляю, как Гвилл решительно пробивается сквозь подлесок через границу. Должно быть, он задел гнездо, и когда потревоженные насекомые тучей устремились к нему, быстро оказался побежденным. Мущины несут через лес раздувшееся тело Гвила, часто спотыкаясь и чуть не падая. Однако все равно нам не позволяют помогать, а стоит нам попытаться к нему притронуться, издают жуткие пугающие звуки. Так что мы просто бредем следом, выверенно ступая между камнями и хворстом. Добравшись наконец до дома, они укладывают тело мальчика в комнату к Лео, откинув с кровати покрывало и простыни. Мы стоим позади открытой двери, наблюдая за их действиями. Обоих переполняет горе, перехватывая дыхание и давя в груди. Я понимаю, что нам надо бы уйти от них подальше. Лео обеими руками держит руки Гвила, причем держит так крепко, что с расстояния даже кажется, будто он хочет их сдавить. «Вы его напугали», — резко развернувшись к нам, говорит Лео. «Это вы вынудили его туда пойти. Что вы ему сказали?» «Ничего», — совершенно спокойно отвечает Грейс. «Должно быть, ему просто очень захотелось домой». «Это почти что правда, но на душе у меня все равно очень тяжело». Лео припровожает на спальню Грейс, взяв в руки связку запасных ключей что обычно хранилось за регистрационной стойкой. «Сюда давайте!» – бросает он, и едва мы заходим в комнату, запирая за нами дверь. Грейс на сей раз не пытается на нее кидаться. Мы забираемся в постели, обхватив друг друга руками, даем волю слезам. Когда нас начинают мучить ощущения обезвоженности, я встаю с постели, набираю в ванной воды в пыльный стакан и передаю его по кругу. В промежутках между рыданиями Мы прислушиваемся к тому, что делают мужчины. Грейс кладет на тумбочку у кровати свой телохранительный нож. «Пусть лежит на всякий случай», — объясняет нам она. Однако никто за нами не приходит, никто не открывает дверь. Закрыв головы покрывалами, мы совсем не слышим мужчин. И даже без покрывал звуки от них доносятся настолько тихие, что кажется, будто это ветер играет за окном. Когда Скай крепко засыпает, Грейс поворачивается ко мне, упираясь мне в колени своими ледяными ступнями. «Какая ты всегда тёплая!» — шепчет она. «Даже теперь намёк на то, что я изменилась. Я всё та же!» — хочется мне ей сказать. Очень скоро подушка между нами становится мокрой от слёз. «Мы умрём!» — выдыхает она мне в ухо. «Не говори так!» — возражаю я. Однако смерть витает над нами, и в этом слове чувствуется неизбежность. Какое-то время мы молча лежим на спине. Тот ребенок был мальчиком, да? Ее вопрос звучит как утверждение. Я делаю медленный вдох, потом выдох. Мне нет надобности отвечать ей да. Может, мужчины просто здесь не выживают? Предполагает она. Может, именно это нас по-настоящему и бережет? В голосе ее сквозит надежда. Я закрываю глаза. «Грейс», — зову я ее спустя пару мгновений. «Грейс, как ты думаешь, мамы нет живых?» Сестра отвечает не сразу. «Нет, я так не думаю», — говорит она. Потом поворачивает ко мне лицо. Тем более после всего, что она сделала. «А где она, по-твоему?» «Думаю, она заблудилась», — отвечает Грейс. Наверное, она слишком ослабла, пересекая границу, и теперь где-то плавает по морю. Возможно, даже ранена, но все равно она плывет к нам. Внезапно просыпается Скай. «Мама!» – плачет она. «Мама!» Тише говорим мы ей. Потом перекладываемся на постели так, чтобы Скай оказалась в серединке, между мной и Грейс. Ласково гладим ее по волосам. Она еще в пути. Говорит Грейс. Завтра наверняка уже вернется. Она приплывет к нам из-за моря, и мужчины отсюда исчезнут. Они уплывут, и мы никогда больше их не увидим. Мы обвиваем руками Скай, и вскоре она снова забывается о беспокойном сном. «Что нам теперь делать?» Очень тихо спрашиваю я Грейс, почувствовав, что дыхание Скай стало медленным и ровным. «Будем ждать. Столько, сколько понадобится». Скай лежит в постели, а мы с Грейс по очереди ходим к двери прислушиваться, наваливаясь на нее всем телом. Я пытаюсь шпилькой вскрыть замок, но ничего не получается. Открываю окна в комнате и в ванной, чтобы расслышать как можно больше. Свежий воздух, как напоминание о том, что мир вокруг по-прежнему существует, даже вызывает во мне оторопь. Где-то около полудня мы слышим, как мужчины разговаривают, проходя мимо нашей комнаты. Мы замираем, стараясь не издать ни звука, однако их шаги за дверью ни на миг не прерываются. Из окна нам видно, как они несут по пляжу тело Гвила, завернутое в простыню. Очертания его фигуры под покровом где-то вздымаются, где-то опадают. Вид у обоих мужчин ужасен, даже с такого расстояния. Джеймс едва не падает, все время спотыкаясь, а Лео идет твердой уверенной походкой, приторочив за спину лопату. Вскоре они скрываются из виду. «Они уносят его в лес», — произносят рядом Грейс. «Когда-то мне снились женщины, лежащие там, по толще земли и палых листьев. Впрочем, мучили они меня недолго, эти измышления моего коварного сознания. Довольно приличное время спустя шумы из леса затихают, и мужчины тем же путем идут обратно, оба угрюмые, с измазанными лицами. Должно быть, утирали себя грязными руками, глаза и щеки.